Глава 9. Мы с Ганелоном ехали из Швейцарии на двух грузовиках. Мы доехали до Бельгии на них, и там я погрузил в свою машину оружие. Если считать, что каждое ружье весило 10 фунтов, то 300 составляли около полутора тонн, что было совсем немало. После того, как мы загрузили патроны, у нас осталось еще вполне достаточно места для горючего и других необходимых в дороге вещей. Конечно, нам пришлось срезать угол через отражение, чтобы не попасть на глаза людям, которые стоят на границе с единственной целью — задерживать автомобильное движение. Тем же путем мы и отбыли со мной во главе, чтобы открыть, так сказать, путь. Я прошел через землю черных холмов и небольших деревень, где единственными средствами передвижения были телега и лошадь. Когда небо стало лимонно-желтым — Вокруг нас стали летать птицы без оперения. Мы ехали много часов и вскоре наткнулись на черную дорогу. Мы переменили направление. Небеса несколько раз менялись от холмов до равнин и обратно в зависимости от отражений. Нас подбрасывало на плохих дорогах и заносило на дорогах гладких, как стекло. Мы проехали сквозь высокий горный перевал и объехали море цвета темного вина. На нашем пути гуляли ветры, лил дождь, бушевала буря. Все обволакивал туман. У меня полдня ушло на то, чтобы вновь отыскать своих былых союзников или такое отражение, которое было бы настолько близко, что это в принципе уже не имело бы значения. Они были невысокого роста, мохнатые, черноволосые, с большими ногтями, но их пальцы были чуть ли не специально предназначены нажимать курок и они боготворили меня. Радости их при виде меня не было границ. Для них ничего не значило, что пятью годами раньше я повел их на верную смерть, где они погибли на чужой земле. Богов не оправдывают. Их любят и им подчиняются. Они были очень разочарованы тем, что мне было нужно всего несколько сотен солдат. Мне пришлось отказаться от тысяч добровольцев, Моральная сторона дела меня на этот раз не беспокоила. Ведь, в конце концов, на это дело можно было посмотреть следующим образом. Я набирал себе немногих с тем, чтобы остальные остались живы. Естественно, я так не думал, но я всегда наслаждался упражнениями в софистике. Возможно, я мог бы даже рассматривать их как наемников, которым платят за работу духовной пищей. Какая разница, дрались они за деньги или за веру? Я вполне мог представить им и то, и другое. В действительности, мои воины будут практически в полной безопасности, так как они будут обладать огнестрельным оружием. Правда, мои патроны все чаще взрывались в их отражении, и у меня заняли несколько дней поиски земли, достаточно напоминающей амбер, где они смогли бы попрактиковаться. Правда, мне все время приходилось быть на стороже, Ну, странно было бы, если б меня здесь нашел один из моих братьев, но и не такие совпадения происходили. Мы тренировались три недели, когда я решил, что мы готовы. Ярким прохладным утром мы снялись с лагеря и ушли в отражение. Колонны наших войск маршировали за грузовиками. Грузовики, конечно, перестанут работать, когда мы приблизимся к Амберу, и сейчас уже в их работе наступали перерывы, но их, по крайней мере, можно было использовать, чтобы как можно дальше доставить наши боеприпасы. На этот раз я решил забраться на вершину Колвера с севера, а не с южной стороны. Все мои люди были осведомлены, что им надлежит делать, и были уже разбиты на батальоны с указанием, куда каждому из них стрелять и где находиться. Мы остановились, чтобы как следует позавтракать, поели и снова направились вперед. Отражения медленно менялись перед нашими глазами. Небо потемнело и стало блестяще голубым, совсем как небо Амбера. Черная плодородная земля лежала между скал, и на ней росла зеленая трава. Деревья и кустарники раскидывали пышные шатры, воздух был сладок, чист и прозрачен. К ночи мы дошли до огромных деревьев-великанов у входа в Орденский лес. Мы разбили здесь лагерь, поставив тройной заслон часовых. Ганелон, теперь уже нарядившийся в костюм цвета хаки и берет, долго сидел со мной этой ночью, изучая карту местности, которую я недавно ему начертил. Нам еще оставалось миль сорок до колвера. Грузовики отказали на следующее утро. Они пережили несколько трансформаций, непрерывно меняя форму и очертания, и, в конце концов, вообще отказались заводиться. Мы столкнули их во враг, чтобы их не было видно, для верности мы замаскировали их ветками. Мы распределили оставшиеся патроны и пакеты с едой между солдатами и продолжили движение вперед. После этого мы сошли с твердой грунтовой дороги, и пошли через лес. Так как я его хорошо помнил, то затруднений тут не возникло. Это, естественно, нас замедлило, но, с другой стороны, уменьшило вероятность того, что мы наткнемся на один из патрулей Джулиана. Деревья были великанами, ведь мы уже практически находились в Амбере, и я все время вспоминал кроки этой местности, которую когда-то хорошо знал. На своем пути мы не встретили ничего более страшного, чем лис, оленей, кроликов и белок. Запахи этих мест, их зеленые, золотые и коричневые краски вызывали во мне мысли о более счастливых временах. Перед заходом солнца я взобрался на один из лесных гигантов и сумел прикинуть расстояние, отделявшее нас от колвера. Над его пиками проносился ураган, а более высокие выступы скрывал густой туман. На следующий день мы наткнулись на один из патрулей Джулиана. Я не знаю, кто кого больше удивил. Стрельба началась почти сразу же. Я чуть было не сорвал себе голос, крича, чтобы прекратили палить бестолку, хотя каждому и не терпелось опробовать оружие на живой мишени. Это был небольшой патруль, человек двадцать, и мы покончили со всеми. С нашей стороны потерь не было, всего лишь одно ранение, да и то непонятно было, то ли один из моих солдат по ошибке ранил другого, то ли он ранил сам себя. Я так никогда и не узнал, в чем же было дело. После этого мы удвоили скорость передвижения, потому что мы наделали много шума, а расположение врага я не знал. К вечеру мы покрыли довольно большое расстояние, и горы оказались в поле нашего зрения. Они были видны из просветов леса. Штормовые облака все еще висели низко над их пиками, мои отряды были возбуждены событиями дня и успешной стычкой и долго не могли угомониться перед сном. На следующий день мы достигли подножия холмов, успешно избежав двух патрульных отрядов. Я не останавливался и продолжал идти до глубокой ночи, чтобы добраться до одного потаенного места, которое я знал. Мы разбили лагерь на высоте с полмили выше, чем в прошлую ночь. Теперь нас закрывал покров, но дождя не было, хотя в атмосфере чувствовалось напряжение, предвещающее штормовую погоду. В эту ночь я плохо спал. Мне снились горящая голова кошки и ларайна. Утром мы двинулись в путь под серым небом, и я безжалостно подгонял своих солдат, все время поднимаясь все выше и выше. Мы слышали звуки отдаленного грома, а воздух был насыщен электричеством. Примерно к полудню я повел свое маленькое войско по извилистому каменистому пути. Внезапно я услышал позади себя дикий крик, за которым последовало несколько залпов из ружей. Я немедленно повернул назад. Небольшая группа людей, среди которых был Генелон, стояла, глядя на что-то внизу и переговариваясь с приглушенными голосами. Я протолкался к ним. Я не поверил своим глазам. Никогда еще на моей памяти не было ничего подобного так близко к Амберу. Омерзительное чудовище, 12 футов в длину, с ужасной пародией на человеческое лицо на львиных плечах, с широкими, как у орла, крыльями, сложенными сейчас на окровавленных боках и все еще судорожно подергивающиеся, и вдобавок с хвостом, как у скорпиона. Когда-то я видел Мантикору на одном из островов Южных морей, и воспоминания об этом звере всегда приводили меня в содрогание и омерзение. «Чудовище разорвало ралла пополам», — все время повторял один из солдат. В десяти шагах я увидел то, что осталось от Ралла. Мы закрыли его брезентом, а сверху навалили камни. Это было все, чем мы могли ему помочь. По крайней мере, это событие послужило нам уроком и угрозой и несколько отрезвило после вчерашней победы. Люди молчаливо и осторожно продолжали свой путь. — Да, ну и мерзость, — скорчился Ганелон. — Интересно, ум у нее человеческий? Не могу точно сказать к тому же у меня какое то странное немного нервное чувство корвин как будто должно произойти что-то ужасное я не знаю как мне еще объяснить это у меня то же самое вы тоже чувствуете да он кивнул головой может быть это просто погода заметил я он опять кивнул, но на этот раз не так уверенно по мере нашего подъема Небо продолжало темнеть, а огром не прекращал греметь ни на минуту. На западе засверкали огромные яркие молнии, поднялся сильный ветер. Взглянув наверх, я увидел тяжелые массы облаков, окутывающие ближайшие вершины. Черные, похожие на птиц, формы вырисовывались над нами. Позже на нас напала еще одна мантикора, но мы покончили с ней без потерь с нашей стороны. Через час на нас накинулись стаи птиц с клювами острыми, как лезвия бритвы. Таких я вообще раньше не видел. Нам удалось отогнать их прочь, но меня это немало встревожило. Мы продолжали взбираться наверх, все время думая, когда же, наконец, разразится буря. Ветер все усиливался. Стало совсем темно, хотя я знал, что солнце еще не село. Сгустился туман, Дышать стало тяжело по мере приближения к скоплениям облаков. Сырость, казалось, пропитала все на свете. Камни стали скользкими. У меня было большое искушение объявить привал, но мы все еще находились на порядочном расстоянии от Колвера, а мне не хотелось неожиданно ощутить нехватку продуктов, порции которых я тщательно рассчитал. Мы прошли еще около четырех миль, и поднялись при этом на несколько тысяч футов, прежде чем были вынуждены остановиться. К этому времени стало темно, хоть глаза выкали, и единственным освещением были молнии. Мы разбили лагерь большим кругом на каменистом наклонном голом склоне, поставив часовых по периметру. Гром гремел, как похоронная музыка. Температура резко упала я даже разрешил бы разжечь костры, если бы были дрова. Мы сели на холодные камни и стали ждать в полной темноте. Мантикоры напали на нас через несколько часов. Их нападение было безмолвным и неожиданным. У нас погибло шесть человек, а мы прикончили двенадцать чудищ. Я понятия не имею, сколько их удрало.» Перевязывая раны, я проклинал Эрика, удивляясь, из какого отражения он их выкопал. В течение того времени, которое можно было назвать утром, мы прошли пять миль по направлению к Колверу, прежде чем повернули на запад. Это был один из трех возможных маршрутов, по которым мы могли идти, и я всегда считал его самым лучшим для внезапной атаки. Птицы вновь пытались напасть на нас еще несколько раз, в еще большем количестве и с большей настойчивостью. Однако после того, как мы нескольких подстрелили, они быстро убрались восвоясь. Наконец, под непрерывные раскатой грома, мы добрались сквозь туман до большого каменистого плато, спускавшегося вниз на дюжину миль через Гарнатскую долину, которая находилась сейчас справа от нас. Я объявил привал, и прошел вперед, чтобы взглянуть, что к чему. Когда я в последний раз видел эту когда-то прекрасную долину, она была обгорелой и перекрученной, если так можно выразиться. Сейчас она выглядела еще хуже. Черная дорога прорезала ее насквозь, доходя до самого основания колвера, где она заканчивалась. В самой долине кипела битва. Всадники сшибались, разлетались, падали с коней. Линии пехоты сближались, отталкивались, опрокидывались назад. Молнии сверкали и били среди них. Черные птицы, как хлопья пепла, пролетали над их головами. Сырость лежала холодным одеялом. Эхо грома отражалось от пика в гор. Ничего не понимая, я в удивлении уставился на неразбериху внизу. Расстояние было слишком далеким, чтобы я мог рассмотреть, кто с кем сражается. Сперва мне пришло в голову, что у кого-то возникла та же мысль, что и у меня, что, может быть, Блейз выжил и вернулся с армией. Но нет. Они шли с запада по черной дороге. Теперь я ясно видел, что их сопровождали птицы и какие-то странные чудовища, которые не были ни лошадьми, ни людьми. Может быть, мантикоры? Молнии падали на них по мере приближения, и они горели, распадались, взрывались. Когда я понял, что ни одна молния не попадет в защитников, я вспомнил, что Эрик в какой-то степени научился контролировать погоду с помощью приспособления, известного как драгоценный камень правосудия, с помощью которого отец создавал себе погоду в Амбере по своему вкусу. Пятью годами раньше Эрик с успехом использовал его против нас. Значит, силы отражения, о которых мне говорили, были еще сильнее, чем я думал. Я ожидал мелких, хотя и неприятных стычек, но никак не этой чудовищной битвы у подножия Колвера. Я вновь смотрелся в движение на черной дороге. Там все кипело. На эту же картину смотрел Ганелон, остановившийся рядом со мной. Долгое время он молчал. Мне не хотелось, чтобы он задавал вопросы, но как иначе я мог сообщить ему то, что хотел? «Так что же дальше, Корвин?» — спросил он. «Мы должны двигаться еще быстрее. Я хочу быть в Амбере сегодня ночью». «Мы пошли вперед». Некоторое время идти было легче, и это помогло. Буря без дождя продолжалась, молнии сверкали еще ярче, гром гремел оглушительнее. Мы шли в настоящих сумерках. Когда в полдень мы подошли к более или менее безопасному месту, милях в пяти от северных окраин Амбера, я снова остановил отряд на отдых и последний привал. Нам приходилось кричать друг другу во все горло, чтобы хоть что-нибудь расслышать, поэтому я не мог обратиться к людям с речью. Я просто передал по линии, что надо быть готовыми к битве, и несколько слов ободрения. Я взял с собой немного еды и направился вперед на разведку, в то время, как остальные отдыхали. Через милю я подошел к крутому подъему и остановился, забравшись наверх. На склонах гор впереди тоже была какая-то битва. Я держался так, чтобы меня никто не увидел, и продолжал наблюдение. Силой Амбера дрались с превосходящим отрядом противника, который, наверное, взошел впереди нас и вообще попал сюда с другой стороны. Я скорее склонялся к последнему, потому что во время нашего пути сюда мы не видели никаких следов. Эта битва объясняла наше везение, то есть то, что мы не встретили на своем пути никаких дозорных отрядов. Я подошел поближе. Атакующие могли прибыть любым из двух оставшихся маршрутов, кроме моего, но я понял, что все это было не так. Они все еще пребывали, и это было довольно страшное зрелище, поскольку они летели по воздуху. Они летели с запада, как огромные грязные листья по ветру. Это были отнюдь не просто птицы, за которых я их было принял на таком расстоянии. Двуногие, атакующие на крыльях, больше всего напоминали мне геральдических зверей на штандартах древней земли. Я, правда, никогда не видел таких чудищ живьем, но у меня никогда и не возникало особого желания разведать, существуют ли они на самом деле. Среди защитников были многочисленные лучники, которые сбивали их прямо на лету. Молнии сверкали и падали, чудовища загорались в воздухе и падали вниз обугленными. Но они все еще продолжали лететь непрерывным потоком и приземлялись так, чтобы человек и зверь могли атаковать одновременно. Я огляделся и увидел пульсирующий свет, который всегда испускал драгоценный камень правосудия, когда действовал. Свет этот исходил из центра самого большого отряда защитников, почти у самого основания Высокой горы. Я смотрел и наблюдал, пытаясь высмотреть носителя этого камня. Да, теперь у меня не оставалось сомнений. Это был Эрик уже лежа на животе, я подполз еще ближе. Я увидел, как руководитель ближайшей армии защитников одним ударом отрубил голову дракону. Левой рукой он схватил упряжь его седока и отшвырнул его футов на тридцать, так что тот полетел с горы, все убыстряя свой полет. Когда он повернулся, выкрикивая какой-то призыв, я узнал в нем «Жерара». Он обходил атакующих, пытаясь нанести удар по флангу основных сил, осаждающих гору. На дальней стороне почти такой же отряд делал то же самое с другого фланга. Еще один мой брат. Я задумался, долго ли продолжалась уже эта битва. Здесь и битва в долине. Я решил, что, наверное, очень долго, исходя из того, сколько уже времени бушует буря. Я осторожно переместился вправо, глядя на запад. Битва в долине продолжалась с тем же пылом. Я находился слишком далеко, чтобы рассмотреть, кто есть кто, не говоря уже о том, кто побеждает. Однако я ясно видел, что с запада прибывают все новые силы в поддержку атакующим. Я был в недоумении, что мне самому предпринять в этом случае, Совершенно ясно, что я не мог напасть на Эрика в этот критический момент, когда на карту была поставлена судьба самого Амбера. Умнее всего было обождать конца битвы, потому что потом серьезного сопротивления мне никто не окажет. Однако при этой мысли в мою душу стали закрадываться сомнения. Даже если бы к атакующим не подходили подкрепления, исход битвы был бы предрешен заранее. Нападающие были сильны и многочисленны. У меня не было ни малейшего представления, есть ли у Эрика какие-нибудь резервы. В настоящий момент невозможно было сказать, что к чему. Если Эрик проиграет, мне необходимо будет самому напасть на завоевателей после того, как Амбер потеряет значительное количество своих сил. Если бы я вступил сейчас в бой со своим автоматическим оружием, то сомнений у меня не было бы, мы бы уничтожили драконов вместе с наездниками практически мгновенно. Для этой цели один или несколько моих братьев должны находиться в долине. Путь части моего отряда можно будет открыть с помощью карт. Кто бы не нападал на Амбер, Вряд ли им придется по вкусу огнестрельное оружие, появление которого они никак не могли ожидать. Я вновь смотрел на битву, которая происходила все ближе и ближе ко мне. Нет, ничего хорошего не было. Я прикинул результат моего вмешательства. Эрик явно будет находиться не в том состоянии, чтобы снова попробовать что-нибудь со мной сделать. Помимо всеобщей симпатии, которую вызвало мое ослепление, я к тому же выиграю для него сражение. Хоть он и будет доволен исходом битвы, вряд ли ему понравится вся ситуация, которая создастся после этого. Да уж. Я буду спать в Амбере с непобедимой личной охраной и общественным мнением, которое целиком будет на моей стороне. Интригующая мысль. Это был куда более гладкий путь к достижению моей цели, чем грубая прямая атака, заканчивающаяся убийством принца Амбера, как я планировал. Да, я почувствовал, что улыбаюсь. Совсем скоро я стану героем. Должен, однако, сказать хоть несколько слов в свою защиту. Если бы мне предстояло выбирать между Амбером с Эриком на троне и падшим Амбером... Нет никакого сомнения в том, что решение я принял такое же — атаковать. Положение защитников Амбера было достаточно плохо, и исход его в сущности был предрешен. И хотя то, что я выиграю битву своим вмешательством, будет мне крайне выгодно, моя собственная выгода в конечном счете будет не так уж и велика. Я бы и не мог ненавидеть тебя, Эрик, так сильно, если бы я не любил Амбер еще сильнее. Я отполз назад и заторопился обратно. От святой молнии кидали мою тень по всем направлениям. На границе лагеря я остановился. На его дальнем конце стоял ганелон и что-то кричал одинокому всаднику. Я приблизился, и по знаку всадника лошадь двинулась мне навстречу. Пробираясь между отдыхающими солдатами, Ганелон покачал головой и последовал за всадником. Это была Дара. Как только она приблизилась ко мне на такое расстояние, что можно было слышать, я прокричал ей Какого черта ты тут делаешь? Она, улыбаясь, спешилась и посмотрела на меня. Я хотела попасть в амбер. Вот я и пришла. Как тебе удалось попасть сюда? Я следовала за дедом. Куда легче следовать за кем-то в отражениях, чем идти самой. Я это понимала. Бенедикт, здесь? Там, внизу, кивнула она. Он командует войсками в долине. Джулиан тоже там. К нам подошел Ганелон и остановился рядом. Она утверждает, что следовала за нами, проинформировал он. Она идет за нами уже несколько дней. — Это правда? — спросил я. Она опять кивнула, все еще улыбаясь. — Это было не так уж трудно. — Но зачем ты это сделала? — Ну, конечно, чтобы попасть в Амбер. Я хочу пройти лабиринт. Ведь ты направляешься именно туда, верно? — Угадала. Но так получилось, что тут идет небольшая война? — И что ты собираешься предпринять? — Конечно, выиграть ее. — Вот и отлично. Я подожду. Несколько секунд я мысленно ругался всякими неприличными словами, ну, больше для того, чтобы у меня было время подумать, а затем произнес. — Где ты была, когда вернулся, Бенедикт? — Я не знаю. Она перестала улыбаться. — После того, как ты ушел, я отправилась на прогулку верхом и не возвращалась до позднего вечера. Когда я вернулась, его уже не было. На следующий день я тоже поехала кататься. Я ждала очень долго, и когда стемнело, решила разбить лагерь. Но ну, я часто так поступала. На следующий день, ближе к полудню, я возвращалась домой. Въехав на вершину холма, я увидела, как он проезжал вниз, направляясь на восток. Я решила следовать за ним. Путь наш лежал через отражение, теперь я это понимаю. И ты был прав, когда говорил, что идти следом значительно легче. Я не знаю, сколько времени это заняло у меня. В голове все перепуталось. Но он пришел сюда, и я узнала картину по одной из карт, которую я видела в колоде. Здесь, в лесу, он встретился с Джулианом, а потом они поехали вместе вон туда, где сейчас кипит битва. Она махнула рукой в сторону долины. Я оставалась в лесу несколько дней, не зная, что мне предпринять, Я боялась потеряться, если попробую пройти отражение сама. Затем я увидела, как твой отряд карабкается вверх по горе. Я знала, что Амбер находится в том направлении, и решила последовать за вами. Я не подходила к вам до сих пор, потому что боялась, что если мы будем далеко от Амбера, то ты отправишь меня домой. «Что-то мне кажется, что ты говоришь мне не всю правду». Но у меня нет времени разоблачать твое вранье. Сейчас мы идем вперед и будем драться. Самое безопасное для тебя — оставаться на этом месте. Я приставлю к тебе двух телохранителей. Они мне не нужны. Мне безразлично, что тебе важно, а что — нет. После битвы я пришлю за тобой. Я повернулся и выбрал двух первых попавшихся на глаза солдат, приказав им охранять ее. Они не казались особо польщенными или радостными по такому случаю. Дара поинтересовалась, а что это за оружие у твоих людей? Позже. Я сейчас занят. Я отдал короткие распоряжения и построил свои отряды. — У тебя совсем мало людей, — удивилась она. — Их вполне достаточно. Увидимся позже. Я оставил ее под охраной двух воинов.